Медный колокольчик, задетый открываемой входной дверью, своим настороженным звоном призывает к тишине и вниманию. В доме хранится редкая коллекция музыкальных инструментов времен Баха. Достаток городского музыканта Амбросия был скромен, и в ожидании увеличения семейства в 1684 году Он вынужден был обратиться в магистрат Эйзенаха с прошением о вспомоществовании, ибо концы с концами в семейных расходах не сводились. А по случаю кончины высокоцарственной особы, дворяне и бюргеры на время отложили намечавшиеся было свадьбы, прекратили увеселение, так что доходы штат Пфефера – вовсе уменьшились. Амброси подумывал даже о возвращении в Эрфурт. Магистрат не отпустил музыканта, приобретшего за небольшой срок почтенную репутацию в городе. Иоган Амброси был мастером на все руки. Он служил своим ремеслом скрипача и чембалиста духовной музыки. Безупречно справлял свое дело и в дни городских торжеств, на свадьбах и других семейных праздниках у горожан. Ко времени рождения Себастьяна Амбросии, поддержанный городским советом, уже твердо решил не покидать Эйзинаха. Спустя два дня после рождения младенца крестили в церкви святого Георга, близ рыночной площади. Крестными отцами значится, в записи лесник Йоган Георг Кох и давний приятель Амбросия, музыкант из города Готты, Себастьян Нагель, чьим теской стал новый наследник Баха. Мало что известно о годах раннего детства Себастьяна. По словам одного из первых биографов Баха, Его отец был человеком внутренне самостоятельным. В доме соблюдались добрые обычаи лютеранской семьи. Амвросий рано подметил большое музыкальное дарование сына и принял зависящие от него меры к развитию их. Обучение сыновей музыки с малолетства было в обычаях семей музыкантов. Почтенный Иоганн Амвросий не оставлял отцовским вниманием и старших братьев Себастьяна. Он сначала сам давал им познание игры на скрипке и сколько мог на клавесине. Как заведено было в семьях мастеров, первенцам отдавалось предпочтение. Себастьяну и годы еще не исполнилось, а старший Йоган Христов, подготовленный отцом, ездил в Эрфурт. Но уроки к знаменитому во всей Германии органисту и композитору Иоагану Пахельбелю. В 1690 году 19-летний Христов занял уже самостоятельное место церковного органиста в другом довольно крупном по тем временам городе Ордруфе. Семилетнего Себастьяна в 1693 году отдают в Эйзинахскую городскую школу. И пока он переходит из класса в класс, из секты в квинту, из квинты в кварту, уделим две-три страницы книги-рассказу о музыкальном роде Бахов. Род этот ярок, интересен и едва ли не единственный в истории германской музыки. О поколениях музыкантов Бахов Написаны целые книги, завершаемые жизнеописанием Иоганна Себастьяна и его сыновей. Называют музыканский род Баха плебейским. Много ли аристократических дворянских фамилий могли назвать столько талантов, сколько их было в баховском роду, глубоко вросшим в народную почву Тюрингии? Сам Иоганн Себастьян Бах с достоинством нес в честь своей фамилии и уже в зрелые годы собственноручно вписал в заведенную для него тетрадь, названную «Происхождение музыкальной семьи Бахов», только ему известных больше пятидесяти предков и сверстников, связанных с музыкантским ремеслом.